Но доктору все было недосуг. Кончилась неделя, кончилась вторая. А Блоссум не показывался. Двуглавый Тени Толкай тоже приносил кое-какие деньги. На расходы доктору хватало, все были сыты. И Джон Долитл не тревожился. И вот гастроли в Манчестере подошли к концу. Докторы-звери решили устроить прощальный прием и пригласить публику на чай. Было разослано сотни-две, а может и больше, приглашений, отпечатанных на красивой заводченой бумаге. Госпожа Мак и Кряки с утра хлопотали на кухне. Вокруг фургона под деревьями расставили маленькие столики, Украсили их цветами, заварили крепкий душистый чай, напекли пирожных. Пришли гости. Звери встретили их в костюмах из пантомии, усадили за столы. Греки разливала чай, а хрюки разносил на большом подносе пирожные. И хотя ему очень хотелось слезать с них кремом, Поросенок мужественно терпел. На прием прибыл даже мэр Ванчестера с супругой и дочерью. Следующим утром цирк собрался в дорогу и покинул Ванчестер. Их путь лежал к небольшому городку в 12 милях к северу. Но не успел цирк прибыть на место, как хлынула проливной дождь. Земля сразу же превратилась в жидкое месиво, и циркачи решили пока не ставить шатры, помосты, загоны для зверей. Прошел день, но дождь не прекратился, лила, как из ведра. Для циркачи это было настоящее несчастье. Кому в такую погоду захочется вылезать из теплого, уютного дома и идти под дождем в цирк? Ой, ничего страшного. Успокаивал доктор зверей на третий день. Мы хорошо заработали в Манчестере и можем теперь не беспокоиться о деньгах. Раньше надо было беспокоиться. Недовольно крякнула утка. Деньги... Все еще у Глоссома, а у нас в копилке. Ну, я видел Глоссома сегодня утром. Поморщился, как от зубной боли доктор. Утка твердила одно и то же целыми днями. Ему было это неприятно. Глоссом сказал мне, что мы заработали в Манчестере так много, что он побоялся держать такие деньги в фургоне и положил их в банк. «А почему он не взял их из банка, когда уезжал из Манчестера и не отдал нам нашу долю?» — настаивала кряки. «Моя копилка надежнее любого банка». «Но мы уезжали из Манчестера, рано утром продолжал оправдывать в доктор. Банк еще был закрыт, и что же он оставит?» Наши деньги в банке навсегда? Не волнуйся, кряки. Сегодня Блоссом привезет деньги. Утром, когда я к нему пришел, он седлал лошадь и собирался в Манчестер за деньгами. Ох, не завидую я ему. Ехать верхом двенадцать миль под проливным дождем. Содержать цирк очень непросто и недешево зверей надо кормить, артистам и служителям платить деньги. И пока в эти ненастые дни цирк Блоссома стоял под проевым дождем без единого зрителя, он вместо дохода приносил одни убытки. Кряки продолжала выговаривать доктору за легкомыслие. И тут дверь приоткрылась, и в фургон заглянул служитель зверинца. «Извините, господин доктор», — сказал он. «Хозяин не у вас?»